Шаг шестой. Открыто выражайте эмоции и желания. Алгоритм открытого выражения эмоций и желаний. Действие первое. Описание ситуации. Объективно пишите ситуацию, как если бы она попала в объектив видеокамеры, без оценочных суждений и критических замечаний. Агрессивно. Ты задолбал говорить по телефону возле меня. Не видишь, я готовлю доклад к завтрашнему семинару. Ты вообще чем думаешь? Неуверенно. Ты как-то громковато по телефону говоришь, хотя, в общем-то, мне это не особо мешает. Уверенно. Я готовила доклад за своим рабочим столом, когда ты начал громко говорить по телефону возле меня. Действие второе. Выражение эмоции. Назовите эмоцию, которую вы испытываете в связи со сложившейся ситуацией, используя местоимение «я» или «мне». Эмоция — это то, что можно назвать одним словом. Не обвиняйте другого человека в том, что он является источником ваших переживаний, а выскажите эмоции от первого лица с позиции «я». Агрессивно. «Ты бесишь меня. Из-за тебя я не могу сосредоточиться». неуверенно Меня как бы немножко раздражает, что ты громко говоришь по телефону. Хотя раздражение не очень сильное, но все равно мне как будто бы не по себе. Конечно, ничего критичного, но все равно как-то неуютно. Уверена. Я по этому поводу сейчас испытываю раздражение. Действие третье. Выражение желания. Сформулируйте и проговорите свое четкое и ясное пожелание, которое относится к конкретным действиям другого человека, используя местоимение «я» или «мне». Пожелание, высказанное с позиции «я», увеличит шансы на то, что вы будете услышаны партнером и что беседа пройдет в конструктивном русле. Агрессивно. Пошел вон отсюда. Терпеть не могу, когда мне мешают всякие дебилы. В следующий раз я тебе голову отверну. И не покупай больше эти дурацкие чипсы. Не уверена. Не мог бы ты быть более чутким к тому, чем я обычно занимаюсь. Уверена. Я хочу, чтобы ты продолжил разговаривать по телефону в другой комнате. Действие четвертое. Выслушивание и повторение. Внимательно выслушайте то, о чем вам скажет партнер, не перебивая и не комментируя его речь. Выслушивая возражения или провокации, отводите взгляд в сторону. Не давайте втянуть себя в дискуссию и не отвечайте ни на какие вопросы. Поскольку партнер, скорее всего, не поймет вас с первого раза и продолжит обесценивать или игнорировать ваши эмоции и желания, вам нужно будет не менее двух раз вежливо, четко и настойчиво повторить первые три действия. Описание ситуации, выражение эмоций, выражение желания. Каждый раз после выслушивания ответов партнера выражайте понимание его позиции и переходите на следующий круг. «Я тебя понимаю, но…» «Да, но…» «Согласен, но…» «Все так и есть, но…» и так далее. Действие пятое, со звездочкой. Позитивная альтернатива, по желанию. После второго повторения первых трех действий вы можете прояснить для партнера позитивную альтернативу, кратко обрисовав положительные последствия его желательных действий или пообещав ему за них какое-то вознаграждение. В этом случае у нас с тобой будет возможность провести больше времени вместе. Если ты это сделаешь, то я схожу сегодня с тобой в кино и так далее. И обязательно придерживайтесь своих позитивных правил. Действие шестое. Со звездочкой. Негативная альтернатива – по желанию. После третьего повторения первых трех действий вы можете прояснить для партнера негативную альтернативу, кратко обрисовав отрицательные последствия игнорирования ваших эмоций и желаний или показать, что в этом случае вы сами о себе позаботитесь. «Если ты не перестанешь кричать, я уеду, и тебе придется сегодня самому готовить себе ужин». Если ты не уберешь свои грязные вещи из ванной сегодня, я как попало сложу их в твой шкаф к чистым вещам и так далее. Обязательно придерживайтесь своих негативных правил. Действие седьмое. Благодарность. Повторив первые три действия, описание ситуации, выражение эмоций, выражение желания, три раза, неважно с прояснением, альтернатив или без, выразите партнеру признательность за то, что он вас выслушал тонкости открытого выражения эмоций и желаний. Высказывайте свои эмоции и пожелания сразу же, как только ощутили негативную эмоцию в связи с не вас поведением близкого человека. Помните, что вы можете попросить человека изменить только его поведение, но не его мысли, убеждения или эмоции. Просите только об одном изменении за раз. Не стоит оглашать весь список. Формулируйте конкретные пожелания в отношении ожидаемого поведения близкого человека. Что, где, как и когда. И избегайте расплывчатых формулировок по типу «будь аккуратнее», «будь повежливее», «будь внимательнее» и других. Высказывайте пожелания в отношении того, что человек может изменить сейчас или в ближайшее время, а не в следующий раз. До следующего раза партнер все забудет. Высказывая свои желания, не требуйте от партнера немедленного их выполнения поскольку ваша задача всего лишь открыто и корректно выразить свои эмоции и желания в отношении поведения партнера, а не изменить это поведение или его самого. Оставляйте за близкими людьми право не признавать важность ваших эмоций и желаний, считать их чувства и интересы важнее ваших и даже быть агрессивными и враждебными. Наконец, имейте в виду, что если после выполнения первых трех действий рассмотренного алгоритма наступит длительная пауза, Значит, в ваших межличностных отношениях есть некоторые проблемы. Смотрите рисунок 12. Пример открытого выражения эмоций и желаний. Первый круг. «Вы. Я готовила доклад за своим рабочим столом, когда ты начал громко говорить по телефону возле меня. Описание ситуации. Я по этому поводу сейчас испытываю раздражение, выражение эмоции. Я хочу, чтобы ты продолжил разговаривать по телефону в другой комнате. Выражение желания. Партнер, вообще-то мне тут удобнее разговаривать. В другой комнате сильно душно. Второй круг. Вы, я понимаю, что тебе так удобнее. Демонстрация понимания. Но я готовлю доклад, а ты громко разговариваешь по телефону возле меня. Описание ситуации. Я злюсь. Выражение эмоции. «Мне бы хотелось, чтобы ты говорил по телефону в другой комнате». Выражение желания. «Если ты сейчас уйдешь, я закончу раньше, и тогда у нас будет больше времени, чтобы побыть вдвоем». Позитивная альтернатива по желанию. «Партнер, я же тебе объясняю, в другой комнате невозможно находиться из-за духоты Третий круг. «Вы. Согласна, там жарко. Демонстрация понимания» но я по-прежнему готовлю доклад, а ты громко разговариваешь по телефону возле меня. Описание ситуации. Я чувствую себя раздраженно. Выражение эмоции Я хочу, чтобы ты поговорил по телефону в другом месте. Выражение желания. А иначе я буду вынуждена поехать работать к подруге, чтобы успеть закончить доклад, и тогда ты будешь сам готовить себе ужин. Негативная альтернатива по желанию. Партнер. «Ну ладно, пойду поговорю на улице». «Вы. Спасибо, что услышал меня». Благодарность. Практическая отработка навыков. Наметьте три ситуации, в которых на этой неделе вы примените навык открытого выражения эмоций и желаний. Когда, где и с кем. И примите решение использовать уверенное поведение в этих ситуациях. После практической отработки навыка похвалите себя и сделайте выводы о том, что можно улучшить. Сразу же применяйте открытое выражение эмоций и желаний, как только почувствуете негативные эмоции в отношении близких людей. К сложным для вас межличностным ситуациям, где уместно открытое выражение эмоций и желаний, вы можете готовиться заранее, прописывая и репетируя уверенные высказывания, чтобы их было проще озвучить в реальной ситуации.